«Невероятное совпадение. Тебе так не кажется?» — ухмыльнулся мужчина. Я не знал, что и ответить на его слова. Начать отрицать вину, прикинуться дурачком и выдумать нелепую историю, я могу обмануть других, но не себя. Абрамов дотронулся до своего кольца и призвал дух ворона. «Покажи мне», — приказал мужчина. Дух птицы незамедлительно подлетел ко мне и уселся на плечо. Ворон осматривал мое тело, передвигаясь с плеча на плечо. Медленно, но верно, его взгляд направлялся прямо к кольцу. И вот, едва увидев его, ворон открыл клюв и, словно говорящий попугай, произнес отчетливое слово «нашел». «Духи умеют разговаривать?» — недоумевая спросил я. Ворон, если ты не знал, считается одной из самых умных птиц. Куда талантливее попугаев. Все зависит от оболочки духа. Покажешь нам своего? Оценим мы его оболочку. Он указал рукой на мое кольцо. требует чтобы я духа показал? Зачем? Ну как же зачем? Ухмыльнулся Абрамов. Покажи мне то, ради чего ты пошел на воровство покажи свою гордость он снова дотронулся до кольца и ворон исчез с моего плеча не смущайся соколов я лишь хочу взглянуть на твоего духа помощника между кольцом и жизнью человека ты сделал выбор в пользу первого невероятно ценное приобретение молодой человек я не знал о ценности крови глаза клюя Я не знал, что Семёна отравят, и, конечно же, я не понимал, к чему приведёт эта кража. Но незнание не освобождает от ответственности, а значит, мое оправдание — лишь пустой звук. Знаешь, что меня ещё забавляет? Ты настолько труслив, что послал своего духа с сообщением в ту ночь, и причём анонимно, сообщение без голоса, даже не представившись. — посмеялся он. Абрамов продолжал вдавливать меня в землю, смакуя каждую сказанную фразу. «А ты сильный человек, признаю. Успокаивать Марию, понимая, что ее брат погиб от твоих собственных рук, достойно!» Сарказм за сарказмом летели в мою сторону. «Он еще не погиб», — твердо заявил я. «Вы сказали, есть время, и поверьте, я сделаю все, чтобы найти противоядие». Мужчина еще сильнее улыбнулся и с пренебрежением махнул на меня рукой. «Да, время есть. В твоем случае разумно потратить его на придумывание надежного алиби, ведь как только Семен умрет, я открою расследование. А пока, наслаждайся последними деньками в стенах школы». Я вспомнил ужасное состояние Абрамова, когда он осознал, что не сможет спасти Семёна. Прямо как свою жену когда-то давно. В двух случаях всё опиралось в одно — отсутствие крови глазоклюя. Я вспомнил его слёзы, которые он так пытался от нас скрыть. «Извините за то, что я заставил вас пережить снова этот момент», неожиданно сказал я. Улыбка моментально исчезла с лица Абрамова. Мужчина стоял столбом и молчал, вглядываясь в мое лицо. «Теперь ты решил сделать больно мне? Это мстит за мои слова?» — ожидая подвоха, поинтересовался он. «Я говорю от чистого сердца. Я действительно хочу все исправить. В следующий раз, когда я вас встречу, я верну вам то, что взял», — поклялся я. Абрамов сделал пару шагов вперед и сказал «Дай Бог, Соколов, дай Бог». После этих слов наши пути разошлись. Я вернулся в общагу, небрежно кинув коробку с перчаткой на стол. «Зачем мне сила, если я не могу спасти чью-то жизнь?» Раздался стук в дверь, но видеть кого-то мне совершенно не хотелось. После еще нескольких попыток я услышал голос Кости. «Я видел, как ты вернулся. Открывай давай». Через несколько минут Костя предпринял еще одну попытку, отправив мне СМС. «Я знаю, что ты внутри. В коробке перчатка? Как она?» «Ты даже не взглянул на нас в общей комнате, подавленный какой-то. Что-то случилось?» Я кинул телефон на кровать, предварительно выключив его. «Макс, я не уйду отсюда!» — выкрикнул Костя. «Чёрт! Этот придурок столько внимания привлекает!» Я открыл дверь и запустил Костю внутрь. Парень уселся на стул, скрестил руки на груди и требовательно ждал объяснений. «Слушай, я не в лучшем расположении духа. Давай в другой раз поговорим. Прекрати только под дверью орать, окей?» okay? «Да что с тобой случилось, чувак?» «Девка продинамила», — подколол он. «Посмотри на меня. Всегда может быть хуже». «Повезло же ему. Может, позволить себе удовольствие беззаботно и расслабленно шутить. А у меня даже сил на разговор нет». «Я должен помочь Марии завтра. Да и вообще, куча дел, если честно», — попытался выпроводить Костю я. Но он не сдавался. Парень встал со стула и сказал... «Мы же друзья!» «Да скажи ты уже, что за дерьмо случилось!» «Да, не отрицаю, что бываю бесполезным, но, чел, если я смогу, то помогу тебе!» «А что, если я тебе скажу, что из-за той невинной кражи крови глаза Клюя прямо сейчас умирает человек?» Костя замер. «Что, если я скажу тебе, что это не дешевая безделушка, как тебе казалось, а невероятно редкий и дорогой ингредиент?» Настолько редкие, что продают его чуть ли не раз в полгода. «Ты сейчас серьезно?» — шокированно переспросил Костя. Пришлось потратить немного драгоценного времени на объяснение, после чего Костя схватился за голову и на волне эмоций всхлипнул. «Прости меня! Я что-то спутал, кусок идиота! Прости, Макс!» От этих слов мне не становилось легче. Но и злобы кости я не испытывал. Я обещал все исправить, а значит, других вариантов уже нет. Мне нужно отдохнуть, позже поговорим, хорошо? Дам тебе знать, если что-то придумаю. «Утречка, у тебя полчаса на сборы, скоро заедем за тобой. Ответь на сообщение, если прочитал». Сообщение Марии разбудило меня. Промазав по клавишам, я набрал непонятный набор букв и отправил в ответ, а девушка ответила смеющимся смайликом. Я повернулся на другой бок и продолжил спать. Ох, это атмосфера воскресенья! Мария скинула второе сообщение, после которого я наконец-то проснулся. Я рассказала все отцу. Разговор был, мягко говоря, сложный, Отец решил обзвонить всех друзей в поисках крови. Также назначил несколько встреч на сегодня. Я верю, что мы что-то придумаем. Насчет состояния Семена, то оно пока стабильное. Почернели лишь вены на одной руке. Яд медленно распространяется. Хоть что-то. Возможно, ее отец сможет найти противоядие. А если нет, то... Неужели мне придется прийти на поклон к Воронцову? а если он уже израсходовал купленную кровь черт встретила меня та самая черная машина на которой и приезжал семён на секунду мне показалось что вот сейчас опустится стекло и семён выкрикнет что-то вроде давай быстрее рухлятьть у нас здесь весело садись но этого не произошло усевшись на заднее сиденье рядом с марией я заметил того самого водителя Хоть он и огрызался с Семеном, да и в целом казалось, что водила ненавидят парня, но именно сейчас на мужчине не было лица. Он молча завел машину, и мы тронулись. «Я думаю, самое время объяснить, куда мы едем и что делать», — обратился к Марии я. «Чтобы нашу семью допустили до Фортиса, нужно собрать определенное количество очков, скажем так». «Будь мы наемниками, то смогли бы участвовать в любой момент, но наша с братом цель — представлять свою семью как наследники». «Почему наследникам надо впахивать, очки всякие собирать, а наемникам нет?» — недоумевающе спросил я. «Жизнь наследников куда важнее, чем жизнь наемников», — пожала плечами девушка. «Наемники получают плату за свои труды, а значит, соглашаются с рисками». «Скажу честно, большинство погибших в Фортис — это как раз-таки наемники. Иногда нанимают дилетантов для развлечения толпы, бросают на арену, словно мясо», — спокойно ответила девушка. «Хочешь сказать, что наемники идут без каких-либо подготовок, в отличие от наследников?» — уточнил я. «Именно так», — подтвердила Мария. Причем наследник может отказаться от поединка, если вдруг не вывозит. А наемник обязан драться до конца, даже если конец смерть. Черт. И это зрелище, на которое полгорода молятся. В моем мире такое не афишировали. А тут Мария сидела и спокойно рассказывала про отрезанные руки, кишки и вообще полный фарш на арене Фортис. Далее девушка перешла к делу и рассказала о том, что ждет конкретно нас. То место, куда она меня везла, не более чем для набивания очков. Три команды выступают против монстров, подобранных в случайном порядке. Два раунда, а время каждого ограничено. Побеждает тот, кто убьет больше всего монстров. Первое место — сто очков, второе — пятьдесят, а третье уходит с пустыми руками. И ты хотела одна поехать? Против двоих шансов нет. Лучше, чем совсем не приехать. Говорила же, лучше бороться и проиграть, чем просто отступить, — фыркнула девушка. Спустя пятнадцать минут мы приехали в небольшое здание. И куда они всех этих монстров уместить собираются? Стоило нам зайти, как женщина, сидящая в кресле, моментально подпрыгнула и подошла к нам. «Представьтесь!» — в приказном тоне обратилась к нам она. «Агатовы!» — ответила Мария, уточнив, что ее брат приболел, а я временно заменяю его. Женщина кивнула и направила нас в шестой кабинет. «А это нормально, что среди наследников выступает тот, кто им вовсе не является?» — намекнул на себя я. «Либо выступают два наследника в паре, либо один, но с...» «Прислугой», — дополнил ее фразу. «Типа того», — улыбнулась девушка. В кабинете нас поджидал бородатый мужчина в костюме. Он сидел за столом, перебирая бумаги, то и дело смотря в два монитора, стоящих рядом. «Агатовый», — уточнил он, — и получил одобрительный кивок от Марии. Мужчина попросил приготовить оружие и принялся что-то набирать на своем компьютере. Пока я одевал свою новую перчатку, Мария уже успела подготовить кобуру с пистолетом и небольшим кинжалом. Бомбы, гранаты и так далее запрещены. Разрешается использовать свою магическую силу или же оружие из допустимого списка. Не глядя на нас, словно заученными фразами, пробормотал мужчина. «Если возникнут проблемы, то я сразу же вас вытяну. Ждем готовности других участников». «А что дальше?» — шепотом поинтересовался я. «Откроется портал, и уже внутри мы увидим своего врага. Пока неизвестно, кто именно выпадет. Впрочем, как и локация», — ответила девушка. «А что именно за монстры? Как они выглядят? Меня не сожрут прямо на входе?» — уточнил я. Но... «Ничего не обещаю», — подмигнула девушка. Открылся портал в прозрачный, как стекло. Сквозь него мы увидели зеленую поляну. «Ну вот, с местом повезло. Несмотря на то, что это лес, но хотя бы на поляне будем», — сказала Мария. «Могло вообще закинуть в грязь с червями». «Заходите, другие участники уже готовы», — раздался голос мужчины. Мария схватила мою руку и решительно шагнула в портал, потянув меня следом. В ту же секунду мы оказались на лесной поляне, окруженной со всех сторон деревьями. Умиротворенную тишину разбавляло лишь пение птиц. «И где эти монстры?» «Скоро они нас найдут, не переживай», — ответила Мария. Раздалось странное потрескивание, словно кто-то или что-то ломало сучьи деревьев. «Как оно выглядит хотя бы?» — спросил шепотом я. «Что-то лесное должно быть. Я не знаю», — ответила девушка. «Не хотелось бы, чтобы враг застал нас врасплох, поэтому я попросил Марию встать спиной к спине, и уже в таком положении мы ожидали появления монстров». Девушка достала пистолет и, удерживая двумя руками, то и дело наводила его на все новые места, откуда доносилось потрескивание. Странное существо выползло на поляну. Своей формой оно напоминало небольшого человека, но словно полностью иссушенного. Монстр не имел глаз. Вместо этого он поднял голову и, словно пытаясь почувствовать наш запах, внезапно застыл. Потрескивание, которое мы все время слышали, раздавалось именно от движения этого существа. «Это ипосы. Нам повезло, что локация зеленая. Они невероятно умело маскируются с землей или деревьями», — тихо прошептала Мария. «Он на иссохшую палку похож, только с ногами до да лапами. Может, в костер его кинем?» «Кстати, да». Если среди конкурентов есть что-то огненное или макогня, то они быстро расчистят ипосов. Вот же не повезло. Ага. Именно когда я выбрал электрическую перчатку вместо огненной. Учуяв человеческий запах, монстр резко повернул голову в нашу сторону и издал нечеловеческий вопль. «Готовься, зовет свою стаю». Прижавшись еще сильнее к моей спине, крикнула Мария. «Как это убить? Достаточно удара?» — уточнил я. «У ипоса в голове находятся все органы. Если и бить, то по голове. Но будь осторожен, у них невероятно острые зубы!» — предупредила меня она. Еще несколько ипосов вылезли на поляну. Почувствовав запах добычи, они открыли пасть и метнулись в нашу сторону. На мое удивление, эти монстры обладали невероятной скоростью бега. Бить по голове, говоришь, их надо. Это я умею. Стоило Ипосу подбежать ко мне, как он получил бодрый удар, отчего его голова отлетела на несколько метров. Мне казалось, они посильнее будут. Мария безостановочно стреляла, но из-за их скорости бега страдала точность стрельбы. Несмотря на это, девушка смогла убить двоих. На звук стрельбы сбежалось еще больше монстров. Они безостановочно продолжали кидаться на нас. Не в силах перезарядиться, Мария достала кинжал и продолжила сражаться. Правда, я сразу понял, что опыт близкого боя у нее достаточно скудноват. Придется и ее защищать. Во время боя я заметил, что от электрической перчатки не так много толка. Заряд не проходил через их тело, видать, из-за сухости. Даже без стихии моя перчатка все еще увеличивала силу удара, а значит, жить можно. «Мне нужно перезарядиться», — выкрикнула Мария. «Окей, я прикрою». «Ничего, продержусь немного и один». головы за головой отлетали от монстров. Наступив на тело монстра, я услышал знакомый звук ломавшихся веток. Этот мир полон сюрпризов. Два ипоса неслись прямо на меня, а Мария тем временем расчищала свою пачку. Один из монстров выделялся на фоне других. Большинство глупо неслись в нашу сторону, пытаясь откусить кусок плоти, но лишь один из них умудрялся уклоняться от моих атак. «Черт!» «Опять патроны кончились! Помоги мне!» — выкрикнула Мария. Пришлось повернуться в ее сторону и защитить девушку от двух ипосов. Одного из них я откинул ударом ноги в сторону, а другому достался фатальный удар по голове. «Берегись!» — выкрикнула девушка. Тот самый монстр, отличающийся интеллектом, воспользовался моментом и прыгнул на меня сбоку, повалив на землю. Отвратительное рожа уставилась на мое лицо, и я увидел острые зубы, пытающиеся впиться в лицо. Я схватил Ипоса за голову, не давая ему даже шанса приблизиться ко мне зубами. Слюна монстра то и дело капала на меня, а запах ее вызывал сильнейшие рвотные позывы. Создав мощный электрический заряд, я направил его прямо в голову монстру, отчего Ипос задергался в конвульсиях, но переусердствовав, я дал слишком мощный заряд, и его голова взорвалась, обляпав мне все лицо. Мерзкое зрелище, но еще более отвратительный запах. Я поднялся на ноги, и спустя несколько добитых монстров нас выкинуло назад в комнату. «Это всё удивился я. «Вы и так слишком долго там находились», — ответил мужчина. «Пока идете на последнем месте». «Последним? Это как?» — удивился я. «Ведь, как мне казалось, справлялись мы действительно быстро». «Видимо, у конкурентов был огонь. Ипос моментально вспыхивает, словно сено», — уточнила девушка. «Все нормально, Максим. Главное — участие». «Главное — участие». «Но что делать с неприятным послевкусием поражения?» «Ладно бы все было честно, но тут больше дело удачи» повезло быть магом огня держи победу монстры рассыпаются при одном твоем виде твою мать выругался я мария протянула мне небольшое полотенце я смог вытереть лицо обляпанное остатками монстра так странно неужели они реальные вам не хватило до второго места лишь восемь штук возможно отыграетесь еще подбодрил мужчина «Ага. Сейчас очередной подвох будет, где наши силы наименее эффективны». Во втором портале нас ждала другая локация, хотя не сильно отличалась от первой. Длинные сосны, небольшой пруд, рядом с которым находился заброшенный деревянный домик, облепленный зеленым мхом. Личинки размером с две ладони уже направлялись прямо к нам. Рыжие, словно тараканы однако небольшая зона на спине оставалась прозрачной, демонстрируя зеленые внутренности монстра. «Хотя бы не такие быстрые», — сравнил с прошлой волной монстров я. «Только к этим лучше не прикасаться, могут сильно обжечь ядом», — предупредила Мария. «И что тогда делать?» «Придумай что-нибудь, а я буду стрелять», — ответила девушка, направляя пушку на одну из личинок. Накопив заряд молнии, я вновь направил его на монстра. Как и ожидалось, заряд оказался эффективным против личинок, вызывая мгновенную смерть. Одна проблема не давала мне покоя. Это время. Мы слишком медленные. Я не мог использовать электрические заряды без остановки, а личинок становилось все больше. Как же я могу использовать свою силу эффективнее? «Мы должны одержать победу!» «Черт!» — ворогалась Мария. «Их слишком много!» Личинки вылезали прямо из-под ног девушки. Как я заметил, они передвигались под землей намного быстрее, поэтому, желая сблизиться с жертвой, эти твари использовали почву. Даже если бы я кинулся на них с кулаками, то это как минимум глупо, как максимум суицидально. Нужно что-то еще. Думай, думай.